Глава двадцать девятая «Уже десятый день, как я предоставлена сама себе. Это неплохо. Плохо то, что Дерека нет рядом. Он уехал куда-то по поручению босса. Само собой, я не знаю, куда и зачем. Непривычно спать без него. Я скучаю. Мне его не хватает. Одно радует. Эдриан больше не достает меня». Со скуки я перезнакомилась почти со всеми парнями. Иногда удается упросить кого-то из них потренировать меня, но в основном я тренируюсь сама. Что-то происходит, чувствую. Все какие-то нервные, но мне никто ничего не говорит. Я опять превратилась в невидимку. Даже рисовать начала, чтобы как-то себя занять. Но я тот еще художник. Вот сейчас сижу и смотрю на какое-то чудище, которое я нарисовала. Предполагалось, что это будет единорог, но нет. Хэштег ожидания реальность, не иначе. Эльзы тоже нет. Вообще никого из девчонок не видела за это время. И альберта давно не появлялся. Я даже перечитала еще раз все книги. До того мне скучно. Мысли прерывают звук распахнувшейся двери, резко оборачиваюсь. Твоему отцу стало плохо. Говорит Эдриан с порога. Он зовет тебя. Скакиваю со стула и подхожу к боссу. Поехали. Оденься. Не поедешь же ты в халате. Кстати, Эдриан протягивает мне конверт. Забыл отдать на прошлой неделе. Открываю. Там деньги и паспорт. Жду в машине, отвезу тебя. Босс выходит из комнаты. Машинально кидаю конверт в сумочку. Бегу в гардеробный отсек, надеваю джинсы, кофту и кроссовки. Хватаю сумку и выбегаю в коридор. Перед глазами туман. Я несусь к лестнице, быстро сбегаю по ступенькам, пересекаю холл и выбегаю из дома. Сажусь в машину, на автомате пристегиваюсь. Эдриан заводит автомобиль и резко трогается с места. Еще одна машина едет за нами, телохранители. Все будет нормально, Нора. Молчу. Какое-то время едем в тишине. Ты раз за разом выбираешь его. Эдриан усмехается. Почему, Нора? Думаешь, Дарак лучше меня? Ошибаешься, он хуже. И скоро ты сама это увидишь. улавливая в его голосе обиду. Ему что, пять лет? Моему отцу плохо, он снова за свое. Я же даже не нравлюсь ему. У меня просто лицо Оливии, мертвой девушки, которую он любил. «Эдриан, я не могу сейчас об этом думать, извини. Давай поговорим потом, хорошо? Ты просто можешь ехать быстрее, пожалуйста?» Он ничего не отвечает и прибавляет скорость. «Доезжаем мы быстро, но, по моим ощущениям, дорога занимает вечность». Нас встречает врач и ходу говорит, что моему отцу осталось жить пару часов, может, меньше. Его состояние начало ухудшаться вчера, а сегодня все стало совсем плохо. Иду к нему. Папа лежит под капельницей и тяжело дышит. Подхожу, опускаюсь на колени рядом с кроватью и беру его за руку. — Я здесь, папа, я пришла! — Ноорабель, — еле слышно произносит он. Где Майкл? Он едет, папа, едет. Слезы льются из моих глаз. Я понимаю, что даже если бы Майкл и правда ехал сюда, то мог бы и не успеть. Передай ему. Я люблю. Горжусь. Ты сам ему это скажешь, папа. Дочка, любимая, ты такая красивая. Я держу его за руку, целую. Папа больше не говорит со мной. Его дыхание такое слабое, поверхностное. Неужели ничего нельзя сделать? Время. Оно беспощадно к каждому. Его всегда мало. Мы рождаемся и умираем. Наша жизнь словно миг, такая короткая. Мы забываем об этом. Тратим драгоценные часы и минуты на то, что не является для нас по-настоящему важным. Работаем на нелюбимой работе, живем с нелюбимыми людьми, занимаемся тем что не приносит радость. мы ссоримся обижаемся, не разговариваем друг с другом, а ведь любое слово сказанное человеку может стать последним что он запомнит, что унесет с собой слова любви или брань улыбку или безразличие? хочется верить что отец запомнил меня хороший Он умер у меня на руках чуть больше, чем через час. Я почувствовала, как душа вышла из тела. Все вокруг словно замерло, воздух, время. На какую-то долю секунды вселенная задержала дыхание, словно принимая новую душу, а потом задышала снова. Никогда не забуду это ощущение. Мне еще долго казалось, что мой отец дышит. Я тормошила его, пока меня не оттащили от тела. Но он же дышал, я видела. Точнее, мне так казалось. Он не мог умереть. Не мог. Но рабо спросил передать, что ему срочно нужно было уехать. Я отвезу тебя, когда скажешь. Мне нужно побыть одной. Хорошо, я подожду в машине. Смотрю ему вслед. Черный костюм, широкие плечи, уверенная походка. Они все так похожи. Не помню его имени. Я сижу в саду на скамейке, окруженной кустами роз, поднимаю голову. Небо такое чистое. Интересно, папа уже там? Смахиваю слезы. Думала, я все выплакала, но не льются снова. Мой отец умер. Какой теперь смысл во всем этом? Стою со скамейки и бреду по тропинке. Тут так тихо и красиво. Идеальное место для того, чтобы провести здесь свои последние дни. Меня не было с ним рядом. Не было. Я должна была быть с ним. Тропинка упирается в каменную стену. Вся территория огорожена глухим забором. Смотрю вверх. Стена не очень высокая. Мне не хватает воздуха. Я не могу здесь дышать. Вряд ли я понимаю, что делаю. Мое тело само перелезает через стену. Ноги мягко приземляются на землю по другую сторону забора. Я иду. Прочь отсюда. Пансионат находится на окраине города. Выхожу на дорогу, ловлю машину. Я знаю, где хочу быть сейчас. Хорошо, что я забросила в сумку конверт, который мне дал Эдриан. Деньги открывают любые дороги. И через четыре с половиной часа я уже смотрю на тонны воды, стекающей вниз. За секунду через Ниагарский водопад проходит шесть тысяч кубометров воды. Самая высокая точка обрыва находится в 58 метрах над поверхностью воды. У подножья американского водопада и фаты невесты огромные валуны, которых становится только больше. Они периодически отламываются сверху. У тех, кто упадет в эту бездну, шансов нет. Я сомневаюсь в том, что кто-то выжил после падения с подкова Мне кажется, это не более, чем слухи. Человек — очень хрупкое существо, теперь я это понимаю. Как странно. Я думала об этом, когда мы стояли здесь с Майклом. У меня больше нет семьи. Я сама по себе. Никого не осталось. Покупаю билет, чтобы пройти к подножью водопада. Мне выдают дождевик. Смешно. Я же знаю, что он не поможет. Я вымокну до нитки. Около мощной стены из падающей воды ничего не может остаться сухим. Плевать. Заворачиваю сумку в дождевик. Мне он не нужен. Не слушаю, что говорят люди вокруг. Не вижу их. Просто смотрю на водную стену. Даже шум воды не приводит меня в восторг. Ощущаю лишь пустоту внутри. Я мокрая до нитки. С волос стекает вода, а сумка осталась сухой. Я хорошо ее завернула. Вряд ли меня сейчас посадят в такси, Ни один водитель не захочет везти мокрую мышь. Иду пешком. Смеркается. Я всегда боялась ходить по родному городу В темное время суток. Сейчас мне плевать. Подхожу к дому. Окна зашторены. Скрываю дверной замок и вхожу. Не включаю свет, Даю глазам привыкнуть к полумраку. Осматриваюсь. Ничего не тронуто. Все так, как было. Бесцельно слоняюсь по комнатам, потом захожу на кухню, кладу сумку рядом с раковиной и наливаю себе воды. Включаю плиту. Нужно просушить одежду. Снимаю с себя все, кроме белья. Придвигаю стулья к плите и развешиваю на них одежду. Ставлю чайник, размещаю кроссовки рядом с плитой. Понемногу согреваюсь. Слышу какой-то звук. Наверное, я не очень плотно прикрыла входную дверь, и ветер играет с ней. Нужно проверить. Не успеваю дойти и до середины кухни, как человек, весь в черном, возникает передо мной. В руке у него пистолет, а сбоку на поясе закреплен нож. Мужчина явно пришел не для того, чтобы попить со мной чаю. «Человек держит меня на мушке». Резкий свисток чайника отвлекает его, и я выбиваю пистолет у него из рук. Он набрасывается на меня, я борюсь, но он все же валит меня на пол. И тут я будто просыпаюсь. Туман в голове рассеивается. Нельзя, нельзя позволить уронить себя. А я позволила. Он сильнее, его горячее дыхание обжигает шею, которую он сдавливает рукой. Я задыхаюсь, перед глазами все плывет. Нужно скинуть его с себя, нужно встать. «Вставай, Нора!» Слышу в голове его голос. «Вставай, мать твою, или ты умрешь прямо сейчас!» Я не могу умереть здесь. Я хочу вернуться к нему. Его идеальная укладка, костюм, педантичность — все это кажется сейчас таким далеким и нереальным. Я должна увидеть его еще хотя бы раз. Должна, потому что я тоже люблю его и хочу сама ему об этом сказать. Пальцами правой руки нащупываю нож, закрепленный на поясе убийца Рывком вынимаю его из ножен, вонзаю лезвие в бок мужчины и сразу вытаскиваю на случай, если придется нанести еще один удар. Человек рычит и разжимает хватку. Воздух устремляется в легкие. С силой сталкиваю себя мужчину и сажусь сверху. Я не думаю, просто вонзаю нож ему в горло по самую рукоять. Колебание может стоить мне жизни. Резко вытаскиваю лезвие из горла. Кровь брызжет на мое лицо, руки и грудь. Я вся в его крови, вся. Рукоятка скользит, крови так много. Человек хрипит и зажимает дырку в своей шее. Отвожу его руку, наклоняюсь и перерезаю ему глотку. Он булькает, захлебываясь в собственной крови. Мужчина сильный, он еще жив, но жизнь стремительно угасает в нем. Я вижу это по глазам. Искра, та искра, которая есть во всех живых, постепенно тухнет. Он уже ничего мне не сделает, не сможет. Слезаю с него и распластываюсь на полу. Его кровь затекает под мое тело, Крепко сжимаю нож, спасший мою жизнь. Я жива, но какой ценой.